«Если имеется достойное уважение человек, согласный поручиться за такую женщину, она может быть отпущена до суда. Если же подобного поручителя нет и есть возможность подозревать ее в том, что она скроется, лучше тотчас заключить ее в темницу. Это наиболее разумная мера. Не мешает при этом произвести самый тщательный обыск в том доме, где живет обвиняемая». Если она известная ведьма, то у нее, без сомнения, найдутся многие орудия колдовства в случае захвата ее врасплох. Если у нее имеется служанка или есть подруги, то и их полезно подвергнуть лишению свободы, даже в случае отсутствия доноса на них. При взятии ведьмы под стражу не надо давать ей времени оставаться одной в комнате. Этим она лишается возможности принять известные колдовские снадобья, дающие ей возможность молчать и не сознаваться, несмотря на пытки. Следует ли при взятии ведьм под стражу внезапно поднимать их на руки, не допуская того, чтобы они прикасались к земле, и уносить их в корзине или на плечах в камеру заключения?» По мнению канонистов и некоторых богословов, это допустимо. Следуя утверждению таких ученых, как гостиенсис и Гафред, надо изгонять суетное суетным. Опыт показывает, а признания ведьм подтверждают, что поднятием ведьм от земли, при взятии их под стражу, они лишаются упорства в запирательстве при допросах. Многие, приговоренные к сожжению, просили разрешения прикоснуться хотя бы одной ногой к земле. В этом им было отказано. Когда же у них допытывались о причине этой просьбы, они отвечали, что если бы они прикоснулись к земле, они освободились бы, а многие из присутствующих были бы убиты молнией. Девятый вопрос о том как надлежит действовать после взятия под стражу и надо ли обнародовать имена допрашиваемых. Четвертый акт судьи. После взятия под стражу обвиняемой разрешается прибегнуть к защите, если судья против этого не возражает. Ей назначается допрос в застенке, но без применения пыток. Защита может быть разрешена, если обвиняемая просит об этом. Указанный же допрос обвиняемой не может иметь место, пока не были допрошены служанки и подруги ее. Если обвиняемая говорит, что она невиновна и донос на нее ложен, и что она хочет увидеть и услышать обвинителей, то это признак ее желания иметь защиту. Обязан ли судья исполнить это? Для него не является необходимым ни объявлять имен свидетелей, ни давать очной ставки если свидетели не пожелают этого совершенно добровольно. Ведь такая очная ставка подвергает опасности жизнь свидетелей. Некоторые ученые считают подобные очные ставки совершенно недопустимыми. Другие полагают их допустимость лишь в тех случаях, когда опасность для свидетелей отпадает. Так Папа Бонифаций VIII постановляет, Мы воспрещаем поименные упоминания обвинителей или свидетелей, выступающих в процессе ереси, чтобы защитить их от козней тех, против которых ведется дознание. Епископ или инквизитор должны знать. Заметь, что вместо инквизитора и епископа всякий, даже светский судья, может вести дело против ведьм, если он имеет на то согласие епископа или инквизитора, которые могут временно предоставить ему свои полномочия, в силу каковых он действует как от имени папы, так и от имени императора. Что этим лицам грозит большая опасность при обнародовании их имен. Поэтому Судьи не должны их обнародовать. А несколько ниже читаем. Ежели указанная опасность прекращается, то епископ и инквизитор могут обнародовать имена обвинителей или свидетелей, подобно тому, как это совершается в других процессах. Сила людей, могущих вредить свидетелям, — трояка. Во-первых. Это знатность семьи, во-вторых, сила денег, в-третьих, сила злобы, которой надо бояться больше всего. Эта последняя опасность велика, потому что, имея подобных ему сообщников в совершаемом зле, которые не остановятся ни перед чем и которым нечего терять, кроме своей собственной личности, могут причинить больше вреда, чем знатный или богатый, имеющий всего в избытке». И он в своей глоссе к слову «опасность» говорит. «Опасность в том, что надо бояться смерти или увечья как для самого себя, так и для своих сыновей или его родителей, а также и опустошения своего имущества». «Все члены трибунала обязаны под страхом отлучения держать в тайне имена обвинителей и свидетелей, если того требует интерес процесса». Но им же грозят и наказание в случае ничем не оправданного умалчивания имен. Десятый вопрос о возможности защиты обвиняемой и предоставлении ей адвоката. Пятый акт судьи. Как дается возможность защиты обвиняемой при сохранении в полной тайне имен свидетелей? Защита заключается в трояком. Во-первых, в предоставлении обвиняемой защитника. Во-вторых, в сообщении ему общего содержания пунктов обвинения, не открывая ему, однако, имен свидетелей. В-третьих, в выступлении такового адвоката в пользу обвиняемой. При этом он не должен возбуждать соблазна в вопросах веры и причинять вреда справедливости. Об этом скажем ниже прокуратору, Вручается копия всего обвинительного акта без указания имен свидетелей и денунциантов. Защитник может также действовать от имени прокуратора. Защитник назначается не по указанию обвиняемого. Пусть судья остерегается такого защитника. Ведь подобный адвокат может быть легко подкуплен, будет охоч к словопрениям и злонамерен. Пусть судья назначит защитником честного человека, относительно лояльности которого не возникает никаких сомнений.